будет стоять у него на полдне. Умерли все боги. Теперь мы хотим, чтобы жил сверхчеловек. Такова должна быть великий полдень наша последняя воля. Так говорил Иосиф.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 и расточать свою любовь любимым. Моя нетерпеливая любовь изливается через край в бурных потоках